Было 9 часов утра по местному времени, и благодаря перелету через международную линию ДАТ все еще вторник. В 11 часов утра начался перелет в Европу, который продолжался с половиной часов через полярные просторы при ярком свете летнего солнца. Когда самолет приземлился в Копенгагене, была среда. 6 часов 25 минут утра. Со времени вылета из Токио прошло около 17 часов, и почти весь полет проходил при дневном свете. Когда пассажиры сошли с лайнера, они имели смертельно усталый вид. С каждым годом накапливалось все больше подобных сообщений и становилось ясно – то недомогание, ощущаемое пассажирами трасс атлантических лайнеров, вызывает нечто иное, чем просто скорость полета. Пилоты, летающие на реактивных самолетах, отмечали, что перелеты с запада на восток более угнетают, чем перелеты с востока на запад. А перелеты с севера на юг и обратно с теми же скоростями и на те же расстояния не оказывают никакого особого действия. Происходит это по той причине, что перелеты через многие меридианы выбивают живые часы человека из фазы с его окружением, тогда как перелеты вдоль меридианов, то есть перелеты, придерживающиеся одних часовых поясов, не сказываются на работе внутренних часов. Весьма вероятно, что расхождение внутренних часов с местным временем вызывает своего рода стрессовую реакцию организма, но более точные причины такого стресса и пути освобождения от него остаются пока неясными. Можно ли извлечь из чисто научных исследований какое-либо рациональное зерно для решения этой практической задачи. А Шов отвечает на этот вопрос положительно. Не исключено, что снова синхронизировать внутренние часы пассажиров можно, используя, например, искусственные указатели времени. Для этого пассажиров сразу же после полета следует подвергнуть воздействию Укороченных Периодов света и темноты Однако все эти Соображения находятся пока В стадии теоретического Осмысливания И предварительных экспериментов На животных Мы слишком мало еще знаем Что именно Происходит с людьми Чтобы подвергать их Этим испытаниям Глава Двадцатое. В недалеком будущем. Приспособление для измерения времени интересно не только своей замечательной природой, но и тем, что их изучение может по-иному осветить принципы работы различных органов тела, особенно разных частей мозга, а также нормальное и аномальное поведение организма в целом. Рихтер, 1959 год. Прошло почти полстолетия с тех пор, как Поль де Крайф написал свою книгу "Охотники за микробами", наиболее известную из книг, рассказывающих о победе человека над болезнями. Как было бы замечательно, если бы сегодня то же самое мы могли сказать об успехах человека в его борьбе с болезнями, которые носят циклический характер и которые вполне возможно связаны с ритмикой физиологических функций нашего организма, с ритмичной изменчивостью наших психических и эмоциональных состояний. Но такое время еще не наступило. Сегодня, чтобы решить эти бесконечно сложные проблемы, нужна теория, которая объяснила бы, как и почему именно так, а не иначе, работают внутренние часы человека в норме,